Глава 9. Когда внучек с Кащеюшкой не лаются, у нас просто праздник наступает. Только такое редко бывает, ребятки. Михалыч. кощей и слова не вымолвил, даже орать не стал. Ну, в тот момент. Он просто ошарашенно смотрел на меня целую секунду, а вот уж потом заорал. Что странно? Очень бессвязно. Наверняка похмелье нагрянуло. «Федька! Ах ты ж! Да я тебя! Вырастил сынулю! На царя руку поднял! На меня, любимого!» Я втянул магический кулак обратно в тело. «А? Ну, конечно, магическим кулаком я кощею засадил. До него же метра три было!» А я так разозлился, что мне не до того было, чтобы подкрасться да развахнуться. Что под руку попалось, тем и засандалил. Так вот, втянул я кулак обратно и тоже, разумеется, заорал. «Опять, Ваше Величество! Достали вы своими приколами! Мне делать больше нечего, как с вами тут развлекаться? Новый год на носу, надо праздником заниматься, а вы...» вместо того чтобы помочь веселетесь тут за наш счет циц зараза попросил меня помолчать минутку кощей убью паршивца только вякни сунул михалыч кулак под нос гюнтеру уже протягивающего царю черный меч все достал совершенно невежливо перебил я кощея и шагнул вперед сжимая кулаки ах ты так признал мои слабые знания этикета «Царь-батюшка» и, замахнувшись, тоже шагнул ко мне. «Кащеюшка!» Отпихнув дворецкого, дед метнулся к нашему деспоту и тирану и крепко обхватил руками, стараясь удержать на месте. «Уймись, касатик!» «Государь!» Повис на руке царя Колымдай и успокаивающе забормотал «Ну, нельзя же так, не по уставу!» «Вот вернёмся в канцелярию, соберём трибунал». «Мост, тормоза!» — вопил Аристофан сзади, вцепившись в мои джинсы. «Замочит же без базара!» «Государь сам знает, что делать!» — укоризненно качал головой Гюнтер, правда не двигаясь с места. Бесенята верещали, повиснув на дизеле, не давая ему вытащить саблю. И только Маша молча стала между нами, распахнув свои большие кожаные крылья. «Ну давай, давай!» – орал я в состоянии аффекта, то подпрыгивая, то приседая, чтобы разглядеть кощея скрытого черными крыльями. «Неподобающее поведение, сознаюсь и каюсь, особенно принимая во внимание, что мои хроники читают не только коллеги». Но и наш дорогой и всемирно любимый Кощей батюшка. Но меня тоже понять можно и простить, конечно же. В общем, нарушения трудовой дисциплины продолжались еще с полминутки, а потом Кощей вдруг прекратил свои попытки подобраться ко мне, чтобы выразить сочувствие моему психологическому срыву, замер и расхохотался. Ну, всё, всё. «Хватит! Все молодцы! Пошли пить чай!» Щелкнув пальцами, он в мгновение ока переместил всех в канцелярию, и там-то я уже окончательно пришел в себя и повинился перед руководством. «Не, блин, ну что за дела, а, ваше величество?» «Остынь, сына!» — отмахнулся царь-батюшка и кивнул деду. «Ставь самовар, михайлович «Вот врезать бы вам обоим!» — проворчал дед. — Ишка, Гришка, а ну, брысь от компьютера! Живо метнулись к Иван Палычу за сгущёнкой. — Бойцов вернём по казармам и тут же назад! — отпросился Колымдай, уводя с собой Аристофана. — Я не нужна вам больше, монсеньор! — шагнула Маша к двери. — Тогда у ревуар! — Вац! — отсалютовал саблей дизель и подсокал в свою генераторную. — Успокоился, Федька. Кощей принял от деда кружку и начал бултыхать в ней ложкой. — Не будешь больше на царя с кулаками бросаться? — Пардон, виновато отвел я взгляд. Оно само как-то. Но и вы хороши, ваше величество. Ну вот за нафига, а? — Ой, перестань, сына, — отмахнулся он. — Внезапные проверки — дело обычное и полезное. «Сегодня действовали все хоть и сумбурно, но в целом верно. Могу теперь спокойно на пенсию уходить. Вырастил достойную смену. Эй, сына, не падай в обморок, шучу я. Михалыч, плесни на Федьку водичкой». «Я с вами сам досрочно на пенсию выйду», – проворчал я, – «по психической инвалидности». «Пожалуйста, не делайте так больше, Ваше Величество!» «Проехали!» — отмахнулся Кощей. «Что у нас там с банками?» «Не знаю!» — пожал я плечами. «Да и когда бы я узнал, если приходится за вами по подвалам скакать?» «А, кстати, я что-то совсем не понял про Банрабануса!» «Принял я его на службу!» Царь-батюшка с шумом отхлебнул из кружки и зажмурился от удовольствия. «Будет сидеть в холме и крыс с тараканами гонять, пока не понадобится для консультации или еще чего!» «Вот же...» – вздохнул я. «Разыграли вы нас классно! Я даже почти поверил! Хотя, конечно же, с самого начала подозревал, что это все не по-настоящему!» «Ага, ага!» – ухмыльнулся Кощей. «Конечно, конечно!» «Ну, хоть теперь ты уразумел, как силой пользоваться!» «Если честно, — хмыкнул я, — я и сейчас не понимаю. Само как-то получилось!» «Учиться надо, сына!» — стотысячный раз погрозил пальцем царь-батюшка. «Вот Новый год отпразднуем и сразу же за конспекты возьмусь!» — стотысячный раз пообещал я. «Босс, а нам типа снова на север отправляться!» Вошел в канцелярию Аристофан. Что удалось узнать? Я похлопал ладонью по лавке рядом с собой. Хлебни чайку и коротко доложи. Самогону, босс. Внес корректировки в меню без. Типа для бодрости. С кем мне приходится работать? Горестно спросил я у люстры. Один самогон с утра до ночи хлещет, другой коньяком безмерно заливается. Это я не про вас, ваше величество, что вы, это я самокритикой занимаюсь, а вы у нас просто образец трезвости и здравого смысла, за что вас все любят и уважают. — Отмазался в натуре, — тихихнул в кружку Аристофан, но тут же посерьезнил. — Там типа полный голяк, босс, мы к дому снежины поднырнули реально без проблем, а вот дальше, куда не сунемся, облом. Все земли, где тот гад обитать может, конкретно магией прикрыты, пройти туда не можем. Только типа обычным ходом, но там, блин, расстояния такие...» Он махнул рукой. «Фиг, и за месяц обойдешь. Это бы Горыныча запрячь, но там реально холодно, замерзнет». «Ладно», — вздохнул я, минутку подумав. «Отбой тогда» а Снежину сразу переправь в Англию, там ее Алик дожидается. кстати об Англии!» – нахмурился Михалыч. «Из всех тамошних филиалов, кроме Центрального, перестали весточки приходить. Неладно что-то там!» «Разберись, сына!» – строго постучал пальцем о столешницу Кощей. «А в целом по Европе как, Михалыч?» «Работаем, Кащеюшка!» — заулыбался дед. «Проблем нет, дела идут». «А надо же, паразиты какие там в банках сидели!» — он помотал бородой. «Представляешь, Кащеюшка, хотели мы там проценты повышенные назначить, как иноземным жителям. А там процент и без нас был такой, что просто жуть! Мы ничего менять не стали!» «Согласен тамошний народ по таким ставкам жить, так чего мы мешать будем?» «Государь», — вошел к нам Гюнтер, — «начальник АХЧ в своей непомерной дерзости смеет интересоваться, а за чей счет будем дверь восстанавливать, которую сегодня в подвалах уничтожили?» «Кто сломал, тот и чинит», — пожал плечами Кощей. «А не тот, кто все это затеял». — ехидно спросил я. — Это я еще про моральную компенсацию сотрудникам канцелярии не говорю. — Не начинай, сына! — зевнул царь-батюшка и поднялся. — Пойду вздремну перед ужином. И тут меня в очередной раз осенило. Я метнулся к компьютеру, вытащил из ящика стола указ и CD-диск и протянул их кащею. — Чуть не забыл, ваше величество! от благодарного народа своему великому вождю и духовному наставнику. да Кощей пробежал глазами указ, повертел диск под носом, а потом нарочито небрежно повесил его себе на шею, хотя я отчетливо заметил, как глаза его довольно блеснули. Ну, если от народа... Так что там с дверью, Кощейушка? Уже в спину ему крикнул дед. — Бухгалтерия оплатит! — отмахнулся царь-батюшка. — Работайте! Мы с Михалычем подмигнули друг другу, и я, вернувшись за стол, устало откинулся на стену. — Все, деда, перерыв. Ну и денек сегодня выдался, да? — Сплюнь, внучек! — вздохнул он. — Сглазишь! — Вы не поверите, но в этот же момент в дверь постучали. «Разрешите, месье Захаров?» — вошел в канцелярию Шарль. «Поговорить бы надо». «Тебе срочно?» — кивнул ему дед. «А вы заняты?» «Ты, милок, точно француз прищурился Михалыч. «Вопросом на вопрос отвечаешь». «Заходи, Шарль!» — прервал я национально-культурные изыскания деда. «Ты по поводу МИДа?» «В целом, да» почему-то слегка смутился Дебац. «Садись», — приказал я, — «а Маша где?» «Вот как раз о мадемуазель Марселине я и хотел поговорить сначала», — тихо сказал он и оглянулся на дверь. «Она у вашей многоуважаемой Варвары Никифоровны осталась. Обсуждать... обсуждать...» «Тряпки», — подсказал Михалыч. «Наряды», — выкрутился Шарль. А я, пользуюсь моментом, и вот. Тогда не тяни и выкладывай побыстрее, посоветовал я. Маша может вернуться в любую минуту. да да Откашлялся он, поерзал, но все же решился. А, видите ли, Теодор, дело в том, что у нас с Марселиной будет ребенок. Ух ты, обрадовался я. Вон а как, удивился дед. А свадебка? Обязательно. — кивнул Шарль. — Только немного позже. — Так вот, все дело в том, э, не могли бы вы, Теодор, э, как бы это правильней выразиться? — Договори «Да как есть, внучек, — махнул рукой Михалыч. — Ежели что, спишем на твое незнание нашего языка. — Немчура и басурман, — вздохнул Дебац, — как же иначе-то? — На самом деле нет. — решительно возразил я. — Завязывай с этим, Шарль. Раз ты теперь наш, то ни о каких басурманах речи быть не может, уж поверь. — Так что у тебя случилось, внучек? — подсел к нам дед. — Не могли бы вы поговорить с государем кощеем Теодор? — выпалил Шарль. — Нельзя ли и нашего с Марселиной ребенка, как бы это правильно сказать? же включить в вашу программу магической поддержки молодых семей. – Калдунской, – машинально поправил Михалыч. – А неужто Кащеюшка не знает? – Действительно странно, – согласился я, – царь-батюшка у нас все отслеживает. – Возможно, – слегка смутился Шарль, – происхождение мадмуазель Марселины, ну, вы понимаете. – Вариант, – кивнул я как ты хочешь, чтобы Кощей Машу с ребенком замагичил?» «Верно, месье Теодор», — с облегчением выдохнул он. «Да, без проблем», — пожал я плечами, поднял голову к потолку и повысил голос. «Лиховит Ростиславович, можно вас на минутку?» «Ну, чего?» — высунулась голова древнего колдуна из потолка. «Занят я!» «Конечно, заняты», — хмыкнул я. Расскажите, пожалуйста, царю-батюшке о том, что сейчас тут услышали, хорошо? О, ребятенке машки уточнил колдун. Ничего я не слышал. Ладно, расскажу. Спасибо. Поблагодарил я его и повернулся к Шарлю. Доволен? Благодарю. Коротко поклонился он. Теперь разрешите о делах нашего министерства поговорить. Проблемы. Сразу же пригорюнился я. «Нет, просто краткий отчет», – успокоил он меня. «В целом у нас все хорошо. Сейчас по городам набирается штат сотрудников для отправки их в качестве послов во все государства Европы. Разведгруппы закончили составление карты мира, но политическую обстановку пока продолжают выяснять». «Заходные земли», – задумался Михалыч, явно имея в виду обе Америки. Назовем Северной и Южной Новороссией. Африканская Русь опять же. А какие там земли по югу? А, неважно, будет Южная Русь. карта оживился я, отмахиваясь от имперских амбиций деда. Класс! Дай посмотреть. Ну, как я и подозревал, очертания земель этого мира были больше похожи на мои земли, хотя и отличий хватало. А когда Шарль начал пояснять географическую ситуацию, я даже за голову стал хвататься. Например, ледовая шапка Антарктиды была лишь у Южного полюса, а остальная территория вдоль берега больше напоминала нашу лесотундру, плавно переходящую в настоящую тундру. — Представляете, Теодор, — расписывал Шарль, — там много ваших мамонтов бродит. «Хорошо, не динозавров!» – фыркнул я. «Это такие огромные ящеры!» – уточнил Дебац. «Как в ваших фильмах?» «Ага!» – насторожился я. «А что?» «Вот здесь, посмотрите!» Он начал водить пальцем по карте. «Видите перешеек между материками?» «А в моем мире там пролив!» – протянул я. «Между Антарктидой и Южной Америкой». А у нас перешеек. И что? На этом южном материке, немного севернее, наши разведчики докладывали, вот такие твари и водятся. Да ты что? Подскочил я. Классно. Вполне возможно, продолжил Шарль. Эти зверюги, как начало холодать, и перебрались в более теплые края. Рассказывают, что местные аборигены Некоторых этих чудовищ даже смогли приручить и усиленно их используют для работ на полях или в строительстве. «Здорово!» – с завистью протянул я. «Деда, надо как-нибудь съездить, посмотреть, ага. Живые динозавры, надо же!» Шарль еще долго рассказывал о дальних странах, диковинках, но на политической ситуации я стал задремывать. И Михалыч, вовремя заметивший это, столь необычное для меня состояние, прогнал Шарля. «Хватит, милок, иди уже. Суть мы уяснили, а за подробностями секретарь сам к вам пожалует. Да заодно и проверит, как вы там работаете, бездельники». «Шарль!» – очень вовремя заглянула Маша. «Вы еще заняты?» «Иду, душа моя!» Поднялся Дебац, подмигнул нам и слинялся своей мадмуазель. — Иди, внучек, покури на диванчике, — сжалился Михалыч. — А я пока к Палычу схожу, стол накрою, а там и ужинать сядем. — А то! — зевнул я. Информация МИДа была очень интересной, но переизбыток сведений и тяжелый день в целом просто валили меня с ног. — Динозавры! «Надо же!» «Гав!» — сказал динозавр, подкравшись ко мне, обдавая лицо жаром из своей пасти. Я заорал, отмахиваясь от ужасного хищника, и проснулся. И снова заорал. «Волчок! Ну чё ты подкрадываешься, скотина лохматая?» «Гав!» — удивился сидящий рядом с диванчиком волчара, а потом и обиделся. «Гав!» «Я всю эту серую банду не понимаю, в смысле не слышу, они на ультразвуке разговаривают, что ли, а вот Варюша, Маша и многие наши дамы прекрасно их слышат и обычно служат для нас переводчиками, хотя, как недавно обнаружилось, и царь-батюшка с волчком разговаривать может, а вот гавкают они чисто по приколу, как сказал бы Аристофан». Да и не гавкают, а очень четко выговаривают буквы, ехидно скалясь при этом. «Ну, чего?» – вздохнул я и потер глаза. «Ладно, не обижайся, пардон, но и не подкрадывайся так больше». «Гав!» – завилял он хвостом, как настоящий двортерьер, а потом вскочил и пошел к двери, оглядываясь на ходу. «Чего?» – не понял я. «Куда?» «Зачем?» «Похвалиться хочет, Федь!» — пояснила незамеченная мной Варя, качающая на руках Мишку. «Пошли посмотрим!» «Золото, бриллианты!» — предположил я, а потом, когда блаженное сонное состояние стало сменяться обычным рабочим, догадался. «Щенята народились!» За пару поворотов от канцелярии в небольшой темной комнате валялась подружка-волчка, даже и не знаю, как ее зовут а у ее брюха копошились шесть серых мохнатых клубочков. «Ой, какие славные!» — заверещала супруга и кинулась обнимать и тискать волчат, вручив сына мне. «Здоровые какие!» — удивился я, подходя ближе. «Так и волки у нас не маленькие, Федь!» — тихикнула Варя. «А как звать их?» «Гав! Гав! Гав!» Кнул каждого волчонка носом серый папаша. Гав, гав, гав. Я как-то так и подумал. Кивнул я. Волчица заворчала, показывая огромные клыки. А Варя перевела. Серый хвост, серое ухо, серая лапа, серый бок. всё все я понял, перебил я, но Варя цыкнула и закончила. Серая шея и серый лоб. Красивые имена кивнул я серой мамаши, а главное оригинальные блин вдруг потянулся сынуля к волчатам познакомиться хочешь хмыкнул я присаживаясь рядом с волчицей только не кусай их они еще маленькие волчок ухватил пастью самого крупного за загривок и поднял к мишке, а тот заулыбался и запустил маленькие пальчики в мех на пузе подрастающего чудовища. Волчонок дернулся, поджал задние лапы, волчица тихо рыкнула, а я поспешно поднялся. «Ну, молодцы, братья и сестры наши серые! Поздравляю с пополнением семейства!» Мишка заныл, а Варя, забрав его, легко поклонилась волкам и пошла на выход, покачивая сына. «Еды хватает?» – спросил я у волчка, направляясь за супругой. «Может быть, что-то особое надо?» — Гав! — согласился волчок. — Говорит, — перевела Варя, — что хочет участвовать в новогоднем представлении. — Да, без проблем, — пожал я плечами. — К ельке иди и выбирай себе роль по вкусу. — Давай угадаю. Волка сыграть хочешь? — Гав! — застучал хвостом об пол волчок, а потом вдруг завыл и защелкал зубами. — Натурально-то как! восхитился я немирович данченко отдыхает а станиславский горючими слезами от зависти обливается ну мы пошли ужинать утром я позавтракал как обычно в канцелярии а вот на десерт решил сходить к царю батюшке прихватив миску оладиков и горшочек сгущенки у себя кивнул я к гюнтеру заходя в приемную «Занят, государь!» – проворчал дворецкий, но, взглянув на мою ношу, подобрел. «Но для сына и наследника у его величества всегда минутка найдется. Давайте я все разложу по блюдцам и подам, как положено, по этикету». «Смотри, я пересчитала ладики вручил я ему десерт. «Не дай боги, хоть одного не досчитаюсь! Ладно, шучу, кушай на здоровье!» кощей был занят и не обратил никакого внимания на меня даже обидно немного стало он держал одной рукой за загривок большого черного леопарда а другой лупил его по носу утренняя зарядка здрасте ваше величество попытался угадать я воспитываете себе боевого питомца отбивную к обеду готовите ведьедька обернулся на голос царь батюшка «Заходи, я сейчас!» Леопард вдруг обратился в крокодила. Но Кощей будто ждал этого и, ловко перехватив живность за хвост, стал бить им об пол. «Точно отбивная, — решил я, — позовете отпробовать!» «Скотина упрямая!» — проворчал царь-батюшка, а крокодил тут же превратился в большую горилу «А в лоб зараза!» Животное вдруг обмякло, лапы безвольно повисли, а когда царь-батюшка отпустил несчастного, то на пол опустился маленький сморщенный и очень черный старичок в одной набедренной повязке. «Все понял!» – строго спросил наш великий и ужасный, нависая над старичком. «Еще раз объяснить не надо!» Тот вздохнул, кивнул и смахнул слезинку. ну — Иди тогда, родимый! — махнул рукой Кощей, открывая магический портал. — Работай! — Оладики будете, Ваше Величество? Презент вам от Михалыча. Я плюхнулся в кресло перед столом. — Гюнтер, тащи еду! — А это кто был? — Имя я и не выговорю! — пожал плечами царь-батюшка. Африканский божок какой-то, прямо из центра континента. А вам он зачем? Для опытов или просто поиграться? Вот ты сына!» Укоризненно покачал головой Кощей, устраиваясь за столом. «Сам же Давича мне работы накидал по этому вашему министерству». «А? Вы уже местных богов начали под себя подминать?» Восхитился я. Круто, ваше величество, орел вы у нас. Ну, а то, согласился Кощей, к вечеру еще с парочкой упрямцев побеседую, и можно будет туда отправляться, скелетиков поднимать, до да филиал дворца строить. А где оладики? Извольте, государь, вошел Гюнтер с подносом, под коньяк или чай? Давай коньяк. Немного подумав, решил Кощей. «Устал я что-то, надо силы подкрепить!» «Чай!» – категорически заявил я. «И мне, и государю чай!» Меня, честно говоря, неумеренное потребление алкоголя Кощеем не сильно напрягало, но часто мешало. Он же у нас не совсем человек, если озаботиться происхождением видов, даже, думаю, совсем не человек или что-то вроде того. Короче, он ближе к нечисти, чем к людям. Ну, как бесы, лешие, русалки, боги и тому подобные сущности. Поэтому и потребление алкоголя у него имело отличные, чем, например, у меня цели и последствия. Я могу в удовольствие рюмочку в компании опрокинуть изредка, а вот те же аристофановы бесы с ним во главе Заливаются своим вонючим самогоном в таких дозах, что мне даже в их казарму заходить опасно. Из-за перегара и сивушного духа в смысле, а косею в момент. Причем Аристофан предпочитает ужасный самогон практически без всякой очистки. Чем больше сивушных масел, тем лучше для организма. Бррр. А вот царь-батюшка у нас – гурман. Он коньяк предпочитает, хотя может и с бесами посидеть и бутылочку бургундского с Иван Палычем раздавить. Но все это тоже, как я понимаю, больше для поддержки организма, чем для удовольствия. Хотя и удовольствиями Кощей не пренебрегает, уж поверьте. А так он у нас раз в 2-3 месяца уходит в оздоровительный запой на несколько дней а мы терпеливо этот процесс перезагрузки пережидаем. Ну, надо ему, что уж тут поделать. Вот только в декабре что-то царь-батюшка совсем уж расслабился, как мне кажется. Гюнтер не успевает со склада ему новые бутылки таскать. А всё это от безделья и лени, уж поверьте. Вот пахал бы он, как я, так и никакого времени на коньяк не оставалось. Даже завидно иногда, честное слово. Давайте, Ваше величество сейчас чайку с оладиками покушаем, а потом сходим, прогуляемся, проветримся, утренний мацион совершим, а вот после можно будет и чего покрепче организовать. — Скучный ты, сына! — потянулся Кощей за сахаром. — Ладно, что у нас там с банками? — Пока ничего неизвестно, — пожал я плечами. Снежина же вчера в Англию-Калику на подмогу отправилась, вот жду известий от них. «Самому, что ли, туда смотаться?» – задумался царь-батюшка. «Не, лень». «Хорошо, сына, подождем доклада, но смотри мне». «Ага, ага, ваш меч моя голова с плеч, помню, а как же». Дав оладикам удобно улечься в пузе, я все-таки вытащил Кащея на прогулку. На самом деле, такая обуза мне ни к чему, но царь-батюшка бывает полезен тем, что в своих критических замечаниях по поводу проделанной мной работы изредка подмечает некоторые огрехи, которые я допустил в процессе или просто банально не заметил. Вот, например когда мы на дворцовой площади любовались на елочку а царь батюшка горделиво тыкал меня костлявым локтем в бок призывая не прекращать восторгаться вращающейся буквой к он вдруг хмыкнул и задумался вы чего ваше величество с некоторой опаской спросил я этот затейник запросто сейчас завалит меня ненужными хлопотами пойдемте вниз а — Эти... — он помахал в воздухе рукой. — Огоньки на елке. «Гирлянда — Гирлянда? — подсказал я. — Угу, как-то оно... А ну-ка, если вот так... Он протянул руки, помигал зеленым, пошептал что-то неразборчивое и снисходительно кивнул. — Зацени сына! — О, класс, ваше величество! Завопил я, радуясь, что усовершенствования произошли без моей помощи. но честно признаюсь, елочка похорошила. Все эти бесхозные духи хаотично нарезавшие виражи внутри и вокруг елки вдруг упорядочились и теперь действительно очень походили на настоящую гирлянду. они по спирали бежали друг за другом по елочке, поднимаясь до самого верха, а потом будто взрывались там и уже ровными струйками сбегали вниз. Это Кощей у меня в мультиках и фильмах подсмотрел. Все-таки царь-батюшка у нас орел, когда трезвый и в настроении. — Ну, куда дальше, сына? — Давайте на центральную площадь спустимся, оценим ситуацию, посмотрим, чем народ живет и дышит. — Ну, пошли, — пожал он плечами. А может, на санках вниз скатимся? Раз, и мы уже там. Погнали, у каких-нибудь бездельников санки отберем. Ой, ну не надо, а? Поморщился я. Мы же сейчас не развлекаемся, а делом заняты. Несолидно, ваше величество. Мы должны пример показывать. Пойдемте просто по ступеням. И даже не просто, а важно, как нам и подобает. «Нет в тебе романтизму, Федька!» Вздохнул Кощей и зашагал к спуску вниз. Внизу было здорово, как всегда. Стайки рабочего люда, мастеровые, работники хозчасти так основали туда-сюда по своим делам. Вездесущие пацанята навязывали горячие пирожки из-за грошек. Даже привычные гуляки, флонирующие с барышнями под ручку, не раздражали, а наоборот. Настраивали меня на праздничный лад. «Государь!» — подбежал к нам губернатор, поспешно стаскивая меховую шапку с головы. «Федор Васильевич, а я тут того...» «Здорово, Вань!» — протянул я руку. «Не пугайся, мы не по твою душу». «Ну, это как сказать!» — фыркнул Кощей. «И ты здрав будь, губернатор!» Но, коли взаправду не хочешь со здоровьем, а то и с жизнью расстаться, то доложи мне да немедля, что это вон там за столпотворение людское непродуктивное. А? Я крутанулся, пытаясь понять, что там такого увидел Кощей. Ничего не вижу. Тут везде толпа, ваше величество. Вон там, Федор Васильевич кнул пальцем в дальнюю сторону холма иван и повернулся к кощею это государь очередь из тех кто выходной сегодня отдыхает народ что то я там ни кабака ни борделя не вижу прищурился царь батюшка а куда очередь то губернатор дык на полежай гору удивился иван Уже с месяц у нас там пара ребят из колдунской академии. Стоят и за копеечку малую переправляют туда всех желающих. Развлекается народ, хмыкнул я. Там же на горе той и казино, и всяческие другие. В курсе, перебил Кощей. Хорошее дело, прибыльное. Бухгалтерия докладывала, что оттуда в казну постоянно налоги ручьем льются. Вот только... Скажи, губернатор, а налоги с прибыли за свои услуги эти, ха-ха, маги платят? «Дык это...» — полез Петернев затылок Иван, а потом опустил голову. «Не гневайся, батюшка, не знаю». «Вот и узнай», — хлопнул Кощей его по плечу. и «Ишь, чего удумали, деньгу грести, а делиться?» Пусть твоя елька все до копеечки подсчитает и поделит доход между городом и дворцом. Понял ли? А то! С облегчением вздохнул губернатор. Уже побежал. Вот только... Эй! Удивленно глянул на него царь-батюшка. не, -не" замахал он руками. К секретарю твоему, батюшка, пару слов имею. Дозволь, а? «Валяйте!» – фыркнул Кощей и пронзительно свистнул пробегавшему мимо мальцу с лотком на шее. «Эй, бандит! Да не ты! И не ты! Вот ты, шпана малолетняя! С чем пирожки? А сколько за пару? Дороговато! Ладно, давай три с ливером и три с капустой!» Это я размечтался, что царь-батюшка и нас с Иваном угостить вздумал. Угу, сам все и сожрал в одно царское лицо. Федор Васильевич, приблизился ко мне Иван. А я тут давеча на елке наши любовался, как огоньки по ним бегают. И вот, а как бы нам такие огоньки по всему городу развесить? Ну, мысль хорошая, задумался я. «Гирлянды вдоль улиц смотреться будут хорошо». «Да нет!» – перебил он. «Столбов понаставить, а поверх вот такой огонек приладить. Пусть чай ночью улицу освещает». «О, шикарно, Вань!» – обрадовался я. «Голова! Вот не зря я тебя в губернаторы выдвинул. Такая элементарная идея, а я и не сообразил». «О! О!» «Придумал! Кроме уличного освещения, можно подобное и в домах устроить. Сейчас же горожане вечерами в своих теремах и избах при лучинах сидят или свечах, а станет у них нормальное освещение». «Так можно такое сделать?» – с надеждой спросил губернатор. «Недорого обойдется». «С Амельяном Кузьмичом надо поговорить», – решил я. Они с Кирюхой этих духов наловят сколько угодно. А по цене договоримся, не такая уж там и каторжная работа. Будет у нас и городское, и индивидуальное освещение. Класс! «Вот ты, Федька!» – вздохнул Кощей, дожёбывая последний пирожок. «Учишь тебя, учишь!» «А что не так, Ваше Величество?» Нахмурился я, еще раз мысленно прогоняя идею по синапсам. «Мыслишь ты, сына, как губернатор, а не как государственный деятель. Ты будто царство небесное на земле построить хочешь. Тьфу!» «Ну а что плохого?» – пожал я плечами. «Не для себя же, для людей стараюсь». «То-то и оно!» – как-то очень тяжко вздохнул Кощей. Для людей, а надо для государства. Ничего не понимаю, помотал я головой, но Кощей уже развернулся к Ивану. Молодец, Ванька, с уличным светом ладно придумал, полезно, дозволяю. А вот терема до избы, тут по-другому надо. Сходишь в колдунскую академию... Поговоришь там с... — Лопобагусом, — подсказал я, — ректором. — Угу, — согласился царь-батюшка, — с ним. Пусть эти кудесники сочинят светильник небольшой. Да, у них наверняка там что-то похожее уже есть. Только не на духах, которых ты по улицам распихать хочешь, а на силе колдунской. Понял? Сделаю, батюшка, прогудел Иван. А зачем? Действительно, присоединился я к вопросу. Духи же они вечные, а светильники магические о! -о, -о, -о. Дошло сына. Ухмыльнулся Кощей и продолжил за меня. А светильники магические надо через полгода, год снова силой напитывать. «Вот же вы!» – я восхищенно помотал головой. «Гений однозначно!» «А я ничего не понимаю!» – пробручал губернатор. «Уж объясните мне, сирому да убогому, сделайте милость!» «Не ворчи, Вань!» – хмыкнул я. Кащей батюшка дело говорит. «Город мы освещать бесплатно будем, ну, не считая первичных затрат». А вот горожане за свое индивидуальное освещение пусть платят, закончил Кощей. Ага, согласился я. Там совсем недорого получится, даже бедняку по карману. Но если считать всех горожан, то в казну очень даже неплохая денежка капать будет. И Академия магии немного подзаработает. В городскую казну будет капать, оживился губернатор. Поделимся, не плачь только, — пыркнул царь-батюшка. Пошли, Федька, дальше. Пойдемте в парк, Ваше Величество, — попросил я. Там же Витарамус летнюю зону раскинул. Так вы бы глянули своим магическим взглядом, все ли в порядке, не рванет. — Ну, пошли, — пожал плечами царь-батюшка. — А может... «В каком кабаке инспекцию проведем, а, сына? Зябко тут как-то!» «Сейчас на солнечной лужайке отогреетесь», — пообещал я. «Заодно и пивка эльфийского хлебнем». «Ну, разве что эльфийского», — согласился Кощей. Сделав шаг из зимы в лето, я поспешно скинул плащ и огляделся по сторонам. Сейчас, Ваше Величество, лавочку нам свободную найдем. Сейчас, сейчас. Вот же, все заняты. Ох, сына! Вздохнул Кощей и повысил голос. А кто тут мечтает царю своему уставшему от забот о народе и государстве лавку уступить и тем самым казни лютой избежать? Царь, царь! Раздались шепотки со всех сторон. «Сдуреть можно, в взаправду, царь!» «Государь!» Скочил с ближайшей скамейки невысокий, но жутко широкоплечий парень. «Сделай милость, присядь, отдохни, батюшка! А хочешь, я тебе и за пивом сгоняю в одну секундочку?» «Кто таков?» Благосклонно кивнув, подошел к лавке кощей. «Семен, Григорьев сын, подмастерье у кузнеца Филатова!» «А почему не на работе?» – нахмурился царь-батюшка. «Еще даже не полдень». «Перерыв, батюшка!» – поклонился семён «Вот выскочил освежиться на часок». «Держи!» – порывшись в кармане, Кощей протянул ему золотой червонец. «За уважение ко мне, любимому!» «А это...» – он вдруг отвесил семёну легкий профилактический подзатыльник. За тунеядство в рабочее время. Не мало ли? Может, добавить маленько? «Достаточно, царь-батюшка!» Радостно заорал подмастерье сунул монету в карман и довольно оскалился. «Пойду, батюшка!» «Работай!» Отмахнулся Кощей и, усевшись на скамейку, удивленно посмотрел на меня. «А где обещанное пиво сына?» Пять секунд, Ваше Величество. Я кинул плащ рядом с Кащеем, стянул свитер и, оставшись в одной майке и джинсах, рванул к ближайшему ларьку, а всего через пару минут уже вернулся с двумя глиняными кружками и парой вяленых вобл под мышкой. Везет же вам, Ваше Величество. Приметили вас и деньги брать отказались, а с меня на прошлой неделе еще и чаевые потребовали. Ставь сюды. Развернул Кощей на лавке какую-то бумагу, достав ее из кармана своего плаща. «Свежее пиво!» «Эльфийское только свежее бывает!» Я вгляделся в лист бумаги. «Так это же указ о награждении вас званием Героя Руси!» «Ставь, ставь!» Отмахнулся Кощей. «Новый мне потом сделаешь, разноцветный, а то напечатал абы как!» Будто я без тебе какой мелкий, а не царь-император. Без проблем, отхлебнул я из кружки. Классное пиво. Ой, то есть ваше здоровье, государь. Водки еще плеснуть и самое то будет, приложился и к своей кружке кощей. Мне и так нравится, пожал я плечами. Ну, давайте, ваше величество, действуйте. А? «Ну, вы же не пить сюда пришли!» — поднял я удивленно брови. «Вы же обещали проверить магическую зону на глюки и возможные ошибки!» «Не борзей, Федька!» — проворчал Кощей и обвел вокруг внимательным взглядом. «Готово, командир! Тащи еще одну кружку, и я тебе все как есть доложу, даже и не сумлевайся!» «Прикалываетесь?» «Ой, да иду, я иду! Ну чего вы сразу под затыльниками Здесь же люди!» Посидели мы с царем-батюшкой хорошо, душевно. На людей поглазели, себя показали. План работ по взаимодействию власти и народа на год вперед выполнили. Кощей все тянул меня пойти к другому краю зоны, где мелюзга, да и вполне взрослые парни устроили потешную баталию. Но мне было лень, а Кощей один идти постеснялся. И это хорошо. Одно дело с холма на санках кататься, а совсем другое – кривляться и дразниться под солнышком, уворачиваясь от снежков, запускаемых с зимней стороны. Да и обедать пора уже было. «Еще кружку и все», – пообещал Кощей, когда я скорчил особо жалостливую и голодную физиономию. «Да пью и пойдем к тебе в канцелярию, посмотрим, чем ты императора угощать будешь». «Вот сейчас совсем обессилю с голода, придется вам на себе меня нести», – хихикнул я, привычно увернулся от отеческого подзатыльника и неохотно взялся за булавку в воротнике, – вызывал Аристофан. «Босс, блин, ты где?» – без всяких здрасте завопил он. Гюнтер базарит, что и царь с тобой. В городском парке мы, проворчал я, проверяем работу летней зоны. Что случилось? Финя какая-то, босс. В Англии беспредел реально. А вы скоро? Блин, вздохнул я. Уже идем. кощей осушил кружку и вопросительно взглянул на меня. Аристофан, пояснил я, говорит, мол, какие-то проблемы в Англии. — Надо идти, Ваше Величество!